Погруженная в тягостные мысли, она так и подпрыгнула, когда в дверь трижды постучали. "Не подходить", приказал стражник. Щелкнул замок, заскрипели засовы. Дверь отворилась и вошли два стражника. Один остался у двери, другой жестом велел ей отойти к стене, где в камень были вделаны кандалы. Стражник молча защелкнул железный браслет на запястье усорши и отошел в сторону. Стражнику двери мотнул головой. Кто-то вошел в комнату, и Сорша едва не расплакалась. Прю! закричала она и бросилась было к сестре, забыв про кандалы, но цепь дернула ее назад. Прю мелкими шагами вошла в камеру и остановилась недалеко от двери, чинно сложив руки на опрятном белом передничке. Сорша впервые за несколько недель оглядела собственную одежду. Грязную. Изорванную. Волосы у нее были спутанные и немытые, ногти обкусанные с черной каймой. Она выглядела в точности как та ведьма, которая ее провозглашала молва. Но все это было неважно, потому что спустя столько времени Прю наконец-то была здесь. Соршу не забыли. Сестрёнка, ты как? спросила Прю. Голос у нее был ровный, ничего не выражающий. Ужасно сказала Сорша. И очень хочу есть. Но я так рада тебя видеть. Глаза она наполнились слезами, и она сердито их сморгнула. Ей до сих пор удавалось не плакать при стражниках, но при виде сестры ее сдержанность дала трещину. Сорше покосилась на стражников, гадая, не оставят ли их с прю наедине, но вскоре поняла, какая это смехотворная мысль. Стражники не собирались никуда уходить. Как мама спросила она наконец. Ей не здоровится. Прёс слегка кашлянула. Говорят, это всё из-за нервов и из-за потрясения. Врач дал ей снадоби, которые помогают уснуть. Я обо всём позаботилась. Сорша закрыла глаза. Бедная. Бедная мама. Это всё из-за Сорши. Надо было прислушаться к словам мамы. Та всегда говорила ей не использовать свои силы. Надо было еще много лет назад переместить их в предметы и утопить в море. Или нет? Так бы она обеспечила себе более спокойную жизнь, но утратила бы частичку самой себя. Теперь, лишившись способности сорше больше не знала, кто она такая. Она снова распахнула глаза. Ты хорошо выглядишь, Прю, медленно проговорила она. Они нормально с тобой обращались? Дома всё так, как как должно быть? Она выразительно взглянула на Прю, надеясь, что та поймёт, это её не мой вопрос. Предметы в безопасности? Прю кивнула. Да, всё как и должно быть. Сорша ощутила на коже тревожное покалывание. Сестра казалась странной. Ещё более странной, чем обычно, поправила она себя. И в её голосе, и в том, как она держалась, сквозило что-то почти надменное. Внутри заворочилось беспокойство. Всё это время Сорша представляла себе всякие ужасы, переживала, мучилась от голода. И вот она, Прю, чистенькая, гладенькая и румяная, как никогда. "Когда мама поправится и сможет меня навестить?" спросила она. "И почему ты так долго не приходила?" Мы больше не сможем к тебе прийти, ответила Прю. Ни я, ни мама. Камера будто качнулась под порывом ветра, но никто, кроме Сорши, этого не почувствовал. Как? Почему? тонким слабым голосом спросила она. Не позволено. Мне разрешили этот визит только в обмен на сотрудничество. Она с ними сотрудничает, как Винтер когда-то. О чём ты? прохрипела Сорша. Я помогала стражникам, сказала Прю. Ее бесцветные глаза сияли, такие безжизненные, такие не похожие на мамины теплые глаза. А теперь тебя готовятся судить. Как же ты им помогала? спросила Сорша. Внутри у нее все выворачивалось от страха, нового чувства, к которому она уже начала привыкать. Да что она такое говорит? Если тебя признают виновной, я помолюсь за тебя, серьезно произнесла Прю. Сорша сощурилась. В чем именно виновна, интересно? Стражник рядом с Прю подал голос. Ты знаешь, почему ты здесь? Тебя подозревают в колдовстве, в черной магии. Если тебя признают невиновной, пожелаю тебе всего самого доброго, закончила Прю. Сорша в изумлении покачала головой. Если ты так говоришь, будто в любом случае больше со мной не увидишься. Так и есть, приостановила на ней взгляд. холодный, полный злорадства. И как только Сорша ухитрялась все время находить для нее оправдания, мама видела, что внутри упрю копится обида, и Сорша в глубине души тоже это чувствовала. Теперь она заплатит за то, что была глуха к маминым словам. Понимаешь, надо мной сжалились. Мне решили дать шанс. На что? воскликнула Сорша. На нормальную жизнь вдали от негодяев с острова невозврата. Я теперь живу на Вороннем камне, на главном острове. Папины родственники взяли меня к себе. Мама останется на прежнем месте. И у меня хорошие новости. Это случилось так быстро, что и не верится, но я теперь замужем. Отныне меня зовут Прюденс Уайдершенс. «Замужем?» — закричала Сорша. На вороньем камне? Да как ты посмела бросить маму? Мы с тобой такие разные, негромко продолжила Прю. Ты всегда была такая упрямая, дикая, взбалмошная, и все равно оставалась маминой любимицей. Я так старалась ее порадовать, так старалась быть хорошей. Я и была хорошей. И я всегда тебя предупреждала, что магия не доведет до добра. «Лгунья!» — завопила Сорша. "Ты никогда ничего такого не говорила. Ты хотела быть как я. Ты постоянно это повторяла." Приобросила усталый взгляд на стражников. "Видите? Она что угодно готова сказать, чтобы облегчить свою вину." Она подошла к Сорше, и та застыла, когда сестра обняла ее и наклонилась, чтобы прошептать ей что-то на ухо. На мгновение у Сорши промелькнула глупая надежда, что Прю просто разыгрывает спектакль перед стражниками, что у нее есть какой-то план, который поможет спасти Соршу. Прощай, шепнула Прю и поцеловала ее в щеку, прежде чем отстраниться. Сорша в ужасе коснулась пальцами щеки. Губы у сестры были ледяные, их прикосновение обжигало холодом. В голове зазвучали мамины слова, так же ясно, как в тот самый день, когда они были произнесены. Она завидует, хочет уметь то же, что и ты. Теперь она понимала, о чем говорила сестра. Спасение ждать неоткуда. Всё это время мама была права. Прю просто затаилась и ждала подходящего момента. Теперь пришло ее время. А время Сорши было на исходе. Она была беспомощна. Не в силах была воспользоваться своими дарами, зато Прю могла распоряжаться ими как угодно. Судьба Сорши сложилась именно так, как и хотела Прю. "Я проклинаю тебя", прошипела Сорша сквозь сжатые зубы. "До конца твоих дней и дальше я проклинаю твою кровь, в чьих бы жилах она ни текла". Прю вытаращила глаза, но от удивления, не от страха. "Ну хватит". Сказал стражник, стоявший рядом с Соршей, и кивнул на прю. Выведи её. Второй стражник потолкнул прюдан к двери, однако Сорша не закончила. Она рванулась, натягивая цепи железа врезалась ей в тело, но Сорша едва ли это заметила. Я проклинаю тебя, хрипло прокричала она. Хотела на вороний камень? Теперь он в твоем распоряжении отныне и навсегда. Никогда. Никогда ты не сможешь его покинуть и будешь на нем заперта, как я в этой башне. Ей показалось, что у прю дрогнули уголки рта, прежде чем стражник вытолкал ее за дверь. Горечь и злоба наполняли соршу, кипя внутри словно ведьмина навариво. Она осела на пол, и в голове у нее постепенно сложился замысел. Проклятие не испугало прю. Она знала, что в стенах башни колдовать нельзя. Этими словами соршено навредила только себе самой. Они лишний раз подтверждали ее вину и без того неоспоримую. Она посмотрела в окно. В стенах башни магия не работает. А снаружи возможность колдовать была буквально в шаге от нее. Подумай, она об этом раньше она сохранила бы способности в себе и легко сбежала бы отсюда. Сестринская любовь Пробормотала она под нос, раскачиваясь взад вперед и глядя в пустоту застывшими глазами. Ты заплатишь, прю. Ты и все сестры Выдершин, которые родятся после тебя. Пускай ей и не удастся спастись, зато может быть удастся отомстить. Магии она лишилась, но ведь проклятие это нечто совершенно иное. Оно рождается из мрака из темноты. А что может быть морочнее смерти?